Среди них были африканцы в красных шароварах, индусы в белых тюрбанах. Их было вполне достаточно, чтобы вместо Парижа, по которому пролегал мой путь, я мог представить себе какой-нибудь воображаемый восточный город, реальный в деталях, если иметь в виду костюмы и лица, и химерический в отношении обстановки. Так из города, в котором жил Карпатчо, создавал то и Иерусалим, То Константинополь, расцветив его загадочно пестрой толпой, столь же цветистый, как это в Париже. Карпаччо Витторе, около 1455, около 1526. Венецианский художник. Я заметил, что позади двух зуавов, казалось, не обращавших на него никакого внимания, плелся крупный грузный человек. в мягкой фетровой шляпе и длинном плаще. Я не смог бы сказать, с чьим именем могло сочетаться это лиловое лицо, именем какого художника или актера, славного бесчетными садомистскими похождениями, мне следует его обозначить. Во всяком случае, я был совершенно уверен, что с этим прохожим я не знаком. Меня озадачило, что, когда наши взгляды встретились, Он смущенно, но решительно остановился и подошел ко мне как человек, желающий показать, что скрывать ему нечего, и вы вовсе не застигли его врасплох за чем-то постыдным. Секунду я колебался. Кто бы это мог быть? Это был господин де Шарлю. Можно сказать, что эволюция его болезни или революция его порока — дошла до того предела, когда развитие слабой личности, отображавшей его собственные черты, было целиком подавлено проявлением всевозможных болезненных или порочных наклонностей, доставшихся ему по наследству. По велику возможно, господин де Шарлю отдалялся от того, кем когда-то был. Вернее, его личность покрывала тень человека, которым он становился. Человека, схожего уже не столько с самим бароном, сколько со множеством других гомосексуалистов. И в первую минуту, когда он на бульваре плелся за этими зуавами, он и показался мне одним из них, человеком, у которого из черт общих с господином де Шерлю, барином знатным и умным, творческим человеком, осталось только это общее всем им выражение лица. и теперь оно, по крайней мере, до того момента, пока не приложишь усилия всмотреться, заглушило все. Так на пути к госпоже Вердурен я встретил господина де Шарлю. И, разумеется, у нее-то я барона уже не встретил бы, как тогда-то. Их ссора имела далеко идущие последствия. И даже нынешние события госпожа Вердурен использовала в целях его дискредитации. Она давно уже говорила, что он человек пошлый, конченый, что от всех его так называемых дерзостей несет старьем и посильнее, чем от пошлейших франтов. А теперь она осуждала его и все его выдумки, называя его довоенным. Война поставила межним и настоящим, по мнению ее узкого круга, препятствие, отодвинувшее его в мертвое прошлое. Впрочем, это адресовалось скорее политическому бомонду, хуже осведомленному. Она говорила, что де Шарлю фальшивка, человек с улицы, как по отношению к свету, так и в смысле его интеллектуальных возможностей – «Он ни с кем не видится, никто его не принимает», — говорила она госпоже Абонтан, которую легко умел убеждать. Впрочем, в этих словах была и правда тоже. Положение господина де Шарлю пошатнулось. Свет интересовал его все меньше и меньше. По капризности своей он рассорился с цветом общества И, памятуя о своей социальной значимости, гнушался чуть ли не всеми и жил в одиночестве, обусловленном в противоположность одиночеству покойной госпожи де Вильпарези, не бойкотом аристократии, но причинами, воспринимавшимися публикой значительно хуже.